Глава вторая. Деревянные половицы скрипнули, и в воздухе повисло странное безмолвие, похожее на напряженное предчувствие перед грозой. Огни вечернего Лондона освещали просторную гостиную-кухню, а тишину нарушало тихое жужжание. Позади огромного светлого г образного дивана в стену был встроен большой аквариум. Несколько белых кополообразных медуз плавно двигались в воде, покачиваясь в такт с воздушным компрессором, а две унылые плоские серые рыбки зависли, не моргая, среди пузырьков воздуха. Голубой свет из аквариума отражался на кажущихся дорогими стальных шкафчиках и рабочих поверхностях кухни, которая выглядела стерильно чистой и лишённой какой-либо бытовой техники. Её явно пользовались только в редких случаях, и то нанятые сотрудники фирм, обслуживающих торжества. Эрика пересекла комнату, минуя кухонный островок из каменного массива, испещренного оранжево-коричневыми прожилками, и подошла к полуоткрытой двери, ведущей из кухни. На пороге она слегка замешкалась, когда в ноздри ей ударил хорошо знакомый зловонный запах смерти, затем толкнула дверь. Плотные шторы были задернуты не полностью, Между ними оставалась шестидюймовая щель, через которую пробивалась полоса оранжевого света. Она освещала бледное тело полного белого обнаженного мужчины на кровати. Эрика не смогла найти выключатель, поэтому одернула шторы, позволив свету снаружи осветить комнату, в которой кроме огромной кровати с черным постельным бельем не было никакой другой мебели. Мужчина лежал на животе, Его руки и ноги были связаны за спиной и соединены между собой веревкой, Голова запрокинута назад, так что он был обращен лицом к окну, а рот заклеен малярным скотчем. Его кожа выглядела бледной и дряблой, как сырой пудинг. Эрика осторожно протянула руку и проверила пульс. «Ага, мертв на сто процентов». Его одежда была свалена в кучу на полу справа от кровати, бежевые брюки, рубашка и галстук. Стараясь особо не трогать улеки, Эрика проверила карманы брюка, нашла кожаный бумажник и небольшой белый конверт квадратной формы. Бумажник был пуст, если не считать одной карточки. Это был пропуск в палату общин на имя Невила Ломаса, члена парламента от консервативной партии, представлявшего северо-восточный округ графства сурой Конверт был не запечатан. Внутри обнаружились три полироидные фотографии. На первом снимке Невил Ломас лежал на кровати одетый и, казалось, живой, но безучастно смотрел в объектив. На второй фотографии он был голым и лежал на спине, а на третьей уже был связан по рукам и ногам. С трудом удерживая полироиды за края и стараясь не касаться изображения, Эрика перевернула их. Каждая была подписана, кажется, черным маркером, а почерк был витиеватым, почти детским. «Аннабель». «Вы в порядке?» — раздался голос. Эрика подпрыгнула от неожиданности, едва не выронив фотографии, В дверях стояла пожилая рыжеволосая женщина с сиплым голосом. Эрика вспомнила, что оставила телефон в ресторане вместе с Игорем. Она засунула снимки обратно в конверт. «Могу я воспользоваться вашим смартфоном?» Взгляд женщины переместился на мужчину на кровати, затем снова вернулся к Эрике. «Да». Подойдя к ней, Эрика вывела ее в гостиную. Ей нужно было как можно быстрее вызвать сюда бригаду криминалистов. Она чувствовала, как ее охватывает волнение. Дело об убийстве известного члена парламента обещало стать громким. Женщина остановилась рядом с диваном, положив руку на подлокотник. Как вас зовут? Энн-Мари Росс. Она глубоко вздохнула. Можно мне присесть на минутку? Ее морщинистое лицо внезапно побледнело, и Эрика заметила, что у нее дрожат руки. «Я не рассматривала его до этого». Она похлопала по карманам своих легинсов, вытащила смятую пачку сигарет, маленькую деревянную статуэтку Девы Марии, а затем старый смартфон с трещиной на экране. Она собиралась положить сигареты на журнальный столик из закаменелого дерева, но Эрика забрала их у нее. «Нельзя. Это место преступления». И тут она заметила, что это была не статуэтка Дева Марии, а зажигалка. «Простите, у меня голова закружилась. Через пару секунд приду в себя. Я купила ее в Лурде», — объяснила женщина, проследив за взглядом Эрики. «Ездила туда со своей сестрой и мамой». «Вы религиозный человек?» «Нет, и эта поездка нам не помогла. Мы всю дорогу скандалили». Энн Мари протянула Эрике свой телефон и допозвонила в дежурную часть полицейского участка на Луишем Роу и попросила прислать подкрепление и экспертов-криминалистов, в котором часовы прибыли на этот этаж и открыли дверь в квартиру. «Всего за пару минут до вас». «Вы работаете здесь полный рабочий день?» «Я работаю много где». «Это жилые квартиры?» «Да, но жильцы предпочитают называть их апартаментами». «Весь этот этаж, а также верхние и нижние этажи. Мы убираемся тут раз в неделю». «Мы?» «Агентство, в котором я работаю. Хуперс limited Квартира принадлежала покойному. «Понятия не имею. Он связан по рукам и ногам». Ее голос впервые дрогнул, Эрика поняла, что до сих пор эта женщина пыталась храбриться. «Вы знаете кого-нибудь из здешних жильцов? С кем можно поговорить?» «Думаете, они разговаривают с такими, как мы?» «Я вижу самых разных людей, которые приходят и уходят, каждый раз новых». Иногда нам приходится убирать после вечеринки». Она наморщила нос. «Можно подумать, что аристократы чистоплотнее таких, как мы. Но нет, они те еще грязнули». В коридоре послышался шум проехавшего мимо лифта. «Спасибо, что позволили мне воспользоваться вашим телефоном», — поблагодарила Эрика, возвращая энн Мари смартфон, сигареты и зажигалку. Она помогла ей встать, и они снова вышли в коридор. В это время двери лифта со звоном открылись, и из него вышли двое полицейских в форме. Мужчина и женщина, оба белые, их молодые лица раскраснелись от холода, а на светоотражающих куртках виднелись капли дождя. Четвертый этаж, квартира номер шесть, должна быть в конце коридора», — произнес голос по рации. Висевшей на отвороте куртки женщины, повторяя то, что Эрика сказала по телефону. Вы, персонал клининговой службы, просим вас освободить помещение, пожалуйста, распорядилась женщина, увидев открытую дверь в квартиру. Она протянула руку к Эрике и Ан-Мари. Я старший инспектор Эрика Фостер, представилась Эрика, слегка оскорбленная тем, что эта молодая девица приняла ее за уборщицу. Офицеры оглядели ее с головы до ног, отметив резиновые перчатки и черные вечерние платья с пайетками. А я с радостью уберусь отсюда, подала голос Эн-Мари, хватаясь за ручку тележки для уборки и пытаясь развернуть ее в тесном пространстве. Я констебль далее бэк. Это мой коллега Глен Констанс, представилась молодая женщина-офицер. Она была красивой с большими карими глазами и пухлыми губами, слегка поджатыми в недовольную гримасу. Она напомнила Эрике молодую актрису, которую пригласили на роль полицейского в телешоу, да и форма ее была такой новой, что выглядела почти как костюм. Ее коллега Гленн был столь же красив, с волевым подбородком и внешностью актера, имеющего большую успех у женщин, но, казалось, ему не доставало уверенности Далее. Эрика видела, что он то и дело нервно сглатывает, а в его глазах читается легкий страх. «Добрый вечер, мэм», — поздоровался он. В это время Энн Мари пыталась протолкнуть мимо них свою тележку. «Пожалуйста, не могли бы вы остаться?» — обратилась к ней Эрика. «Мне нужно, чтобы вы задержались и дали показания». Рация дали и запищала. «Это диспетчер, вы на месте?» не сводя глаз Эрике, Эрики, далее крепче сжала рацию. «Тут женщина говорит, что она старший инспектор Фостер, но мы еще не установили ее личность». Эрика почувствовала раздражение. «Установить личность? Я же не труп». При росте в шесть футов Эрика была выше далее. Она наклонилась и схватила рацию, висевшую на отвороте куртки девушки. «Да черта с два она покажет этой дерзкой маленькой мадам, Свое удостоверение. Это Эрика Фостер. Это вы, Вики, уточнила она, узнав голос, который слышала по телефону несколько минут назад. Да, мэм. пожалуйста, подтвердите констеблю Далее Бэк, что подкрепление криминалиста уже в пути. Они примерно в 12 минутах езды. Эрика вернула рацию, заметив на лице далее неприкрытое раздражение. Я всего лишь выполняю свою работу, мэм. Эрика повернулась к Глену. «Похоже, покойный. Член парламента от консервативной партии Невил Ломас. У меня нет официальных документов, удостоверяющих его личность, поэтому, пожалуйста, спуститесь к партии и посмотрите, сможете ли вы получить дополнительную информацию. Дамам, для вас у меня тоже есть работа», — обратилась Эрика к Далее. «Мне нужно, чтобы вы поднялись в ресторан на верхнем этаже».